глава 26 я положила трубку на стол Па р у секунд смотрела на нее потом опять схватила. Володя непременно найди телефон годовикова профессора который лечил вороникина Ок коротко ответил якиманов но чуть позднее вой цеховская выдернула из пачки салфетку и вытерла лоб значит лола не врала, Мужчина появился у нее с пустыми руками. Что произошло? Нет четкого ответа на твой вопрос. Возможно, у Лолиты была экзотическая зараза, неизвестная российским докторам. Не потому, что врачи плохо образованы, а из-за отсутствия в России данной гадости. Кто-то узнал о том, что случилось с Лолой, и начал использовать девушку в качестве убийцы. поцелал ее к тем, кого хотел отправить на тот свет. Заподозрить преступление в таком случае трудно. Никакого яда нет, просто воспаление легких. «Лолитка очень любила деньги», — процедила Элен. «Прямо до беспамятства. Скорее всего, она заразила Энса, не зная, что может передавать заболевание. Вот почему они с Франчи умерли». Если вспомнить диалог, который сохранился в трубке, девушка прекрасно осознавала, что, вступая с кем-то в близкие отношения, она обрекает партнера на смерть. Но выяснила это уже после смерти ворона. На Лоли повис долг в 5 миллионов, потом он превратился в десять. «Господи, почему она не пришла ко мне? Не рассказала!» «Вы же поссорились. Лолита была уверена, что не следует ждать от тебя помощи». Возможно, 5 миллионов, которые Воронекин получил, предназначались для передачи тому, кто использовал Лолиту как проститутку. А потом выяснилось, что Лолита, не желая того, убивает клиентов. Звучит фантастически, но вдруг это правда? Зачем Ворон должен был передать твоей сестре большую сумму? Ответ на последний вопрос нам никогда не выяснить. Но можно предположить, что тот, на кого работала Лола, обозлился, обвинил девушку в краже, начал требовать у неё эти деньги, начислил процент. «Дай мне телефон Лолиты. Может, Володя найдёт того, с кем она переписывалась?» Элен молча вынула айфон, я взяла трубку и вновь начала задавать ей вопросы. «Значит, у вас с сестрой были не самые хорошие отношения». «Верно», — после небольшой паузы ответила модель. «Я знала, что Лола мне завидует. Понимает, что я поймала за хвост птицу удачи. Поэтому я испытывала чувство вины. Баловала младшую. Злилась на нее, обижалась, но считала себя обязанной содержать. Мне постоянно по жизни везет, а ей нет». «Ты много работаешь», — подчеркнула я. «Не подарки от судьбы собираешь, а трудишься». Вспомни своих коллег, которые тоже получили шанс. Марго умерла от передозировки. Илона оказалась в психиатрической клинике с белой горячкой. А н я так себя вела, что с ней, несмотря на всю ее красоту в е ш а л к и никто дел иметь не захотел. «Но началось у меня с удачи», — возразила Элен. «Ласкин приметил меня, поломойку. А ты бросила все, поверила ему и пошла с ним. Не испугалась». «Мало ли, кто тебя вдаль светлую отвезти обещает. Вдруг он маньяк?» Элен а улыбнулась. За пару месяцев до встречи со мной муж приметил в парке девушку. Она там на скамейке сидела, книгу читала. Ласкин к ней подошел, представился, дал визитку, предложил сделать пробную съемку. Красавица его обозвала по-всякому и убежала. «Вот», — обрадовалась я, — «ты по-другому поступила». В жизни каждого человека непременно случается чудо. Просто не всякий способен понять, что к нему прилетела птица удачи. А ты рискнула. Даэнса, кто-то из любовников Лолы, умирал?» в а й ц е х о в с к а я положила ногу на ногу. Она о своих мужиках помалкивала, но они были. У сестры появлялись дорогие вещи, брендовые сумки, обувь. Но я ее содержала. а Биркин ей на мою дотацию не купить, значит, был спонсор. Конечно, виновата я. Следовало держать младшую на коротком поводке, контролировать, интересоваться, откуда у нее новые платья. А я была на гребне карьеры. Двери в фэшн распахнуты, везде меня зовут, всюду побывать охота. Вот и не знала ничего о ее отношениях с мужчинами. Подруги у нее были? Нет, вроде «Тебя кто-то разыскивает?» «Экран моргает». Я взяла телефон и увидела сообщение. «Бабушка Степан, приглашаем вас на аукцион стать женой богатого. Начало через полтора часа. Не упустите свой шанс. Ричард». «Что-то случилось?» — насторожилась моя собеседница. «Но я решила задать свой вопрос». «Очень странно, но мне только что в голову пришел вопрос». Мальцева сказала нам, что Лола разбила куклу, которую ей подарил любовник. Из пупса вывалилась пыль. «Помню», — кивнула Войцеховская. «Что не так?» Лолите стало плохо, она позвонила Валентине. Та прибежала, вызвала скорую и решила поехать вместе с больной. По дороге Туманова попросила подругу взять ее ключи, вернуться... «Убрать останки игрушки, о которой мечтала». Мальцева так и поступила. Потом я ей позвонила, когда мы были в квартире у Лолы. «Ой, не могу, сейчас лопну от злости!» Я схватила трубку, набрала нужный номер. «Да, Стёпа, чем могу помочь?» — осведомилась Валентина. «Выслушай меня внимательно». «Лолита сказала тебе, что у куклы, которую ей подарил любимый, отвалилась голова и изнутри высыпалась пыль». «Вскоре Тумановой стало так плохо, что она позвонила тебе, и ты вызвала скорую, так?» «Да», — смело подтвердила Валя. «По дороге Лолита дала тебе ключи, попросила спрятать подарочек, верно?» «Да», — опять согласилась Мальцева. «Ты выполнила ее просьбу?» «Конечно!» «Но до того дня ни разу не заходила к Лоле». «Она меня не приглашала», — уже тише ответила девушка. Помнится, что версия про радиоактивную пыль исходила от тебя. «А что еще подумать?» — заныла трубка. «Здоровая женщина нюхает рассыпанный порошок и умирает. Если злишься, что это я Галя рассказала, то ничего я ей не говорила. И ты, д у м а е ш ь что апартаменты Тумановой радиоактивны, не побоялась туда вернуться?» — почти закричала я. «Еще вопрос!» «Если Лола разбила подарок, куклу, свой портрет, то как он оказался на полке? Мы его нашли! А? Как?» Из трубки теперь доносилось только напряженное сопение. Элен выдернула у меня из рук мобильный. «Валентина, ты наврала! в с ё придумала! Ты не заходила к Лоле, не вызывала скорую! Это очень легко проверить!» Надо только поднять записи, которые делают на пульте. На что угодно спорю, там не окажется твоего голоса. Если сейчас скажешь правду, никто о твоей подлости не узнает. Соврешь, сделаю так, что в тюрьме окажешься». Мальцева заплакала. Она позвонила не знаю откуда. Хрипела, кашляла. Говорила, мне очень плохо, совсем. Давно болею, но утром сегодня почти умерла. Оставила ключи от квартиры в своем почтовом ящике. «Дерни за ручку дверки, она откроется без ключа. Зайди ко мне прямо сейчас, забери куклу, спрячь. Если умру, положи ее ко мне в гроб. Только сию секунду беги, потом люди придут. Вдруг они куколку украдут. Дай честное слово, что так поступишь!» Мальцева замолчала. «Но ты наплевала на ее просьбу, зашипела Войцеховская». «Наврала Степаниде, и про пыль она тебе не говорила. Ты глупость от главбуха услышала и повторила». «Какого я должна была ей помогать?» — закричала Валентина. «У меня другие планы на день имелись. Некогда мне было, уехала». а н о приходила к ней раньше в гости несколько раз. Что, нельзя?» «Лучше подумай, откуда у Лолки шикарное жилье. Каким местом она его заработала?» Выругалась Элен. «Точно!» – засмеялась Валя. «Про тебя говорю!» «Сама ты такая!» – не о с т а л а с ь в долгу Мальцева. Я отняла у модели свой телефон. «Зачем придумала про радиоактивную пыль и разбитую куклу?» «Пошла на!» – взвизгнула Валентина. «Что хочу, то и говорю! Как в голову мне приходит, так и поступаю! Не вам мне замечание делать! Вы обе...» «За богатых замуж вышли! Лолка! Я живу на копейке в дерьмовой конуре! Вам меня не понять! Пошли вы! с д о х н и т е все! Очень обрадуюсь!» Я опустила руку с телефоном. Она отсоединилась. Солгала н о м «Зачем?» Элен выдохнула. «Небось, денег хотела. Не знаю, как она их от тебя и меня получить собиралась». Но это уже неинтересно. Кукла цела, радиоактивной пыли не было, тихо добавила я.